В э бит. Инженер и изобретатель. Джемс л е й т з а в т р а к а л у большого открытого окна. В саду китаец садовник поливал из шланга лимонные, апельсиновые деревья и кусты рос. Несмотря на ранний час, было уже жарко. Вошел загорелый мальчик в коротенькой курточке с блестящими маленькими пуговками, поклонился, подал на подносе письма и газеты, сказал. Утренняя почта, сэр. И вышел, тихо ступая. Лейт быстро перебрал письма, отбросил их в сторону и прихлебывая кофе из маленькой чашечки принялся за чтение местной газеты. Он скользил глазами по заглавиям, как бы ища чего-то, и наконец остановился на одной статье и начал внимательно читать ее. Метеорологический феномен. Нам вновь приходится отмечать, писала газета, с т р а н н о е я в л е н и е В то время, как вся Калифорния и, в частности, долина Помоны изнемогают от засухи и зноя, в то время, когда все колодцы высохли до дна, а барометры стоят на великой суше, в северо-восточном углу долины ежевечерне проходят небольшие дожди, охватывающие очень небольшую площадь. Такая регулярность дождей вообще не свойствена н месту и времени года, а в г у с т и уже совершенно не объяснимо она, если принять во внимание, что дождь идет каждый вечер в определенный час между о д и н н а д ц а т ю и д в е н а д ц а т ю часами вечера и только в одном уголке долины. Мы обращались за объяснением в местную метеорологическую станцию, но, к сожалению, заведующий не мог дать нам никакого удовлетворительного объяснения. Однако наша газета не теряет надежды открыть причину этого непонятного явления. и удовлетворить вполне законное любопытство наших читателей. Прочитав эту заметку, Лейт улыбнулся, потом быстро допив кофе, направился к письменному столу, вырезал ее и положил в папку, где уже лежало несколько подобных заметок и сообщений. За окном прогудел автомобиль. Пора на завод. Лейт положил в карман белого пиджака письма, предполагая прочесть их в дороге, и вышел из дома. Весь день, как всегда, прошел в хлопотах. л е й т служил инженером на цементном заводе. Нужно было побывать там, поговорить с помощниками, зайти в к о н т о р у подписать деловые письма, отдать распоряжения, поговорить с владельцем завода. И л е й т говорил, писал, приказывал, ходил, ездил, курил, пожимал руку. Но часто во время делового разговора на его типично американском лице с прямым носом Энергично сложенными губами и несколько выдающимся подбородком появлялась та же улыбка, что и во время утреннего чтения газеты. Лейт улыбался тайной и приятной мыслью. Вот все смотрят на него, Лейта, говорят с ним о цементе, о машинах, рационализации и думают, что он только инженер, служащий цементного завода. И никто не знает, кроме босса, чем занимается Лейт вечерами. Никто не знает, что Лейт не только служащий, но и изобретатель. И что скоро он удивит мир своим необычайно важным изобретением. И продолжая вести, как лошадь, привычную подлажу деловых хлопот, Лейт с нетерпением ожидал того часа, когда он вернется к себе домой и вместе с запыленным заводской пылью белым костюмом. снимет с себя звание служащего и наденет скромный серый рабочий наряд изобретателя. День, как и вчера, как и третьего дня, был душный, жаркий, томительный. казалось, что само солнце изнемогало от жары и застыло в пути, не будучи в силах опуститься за горизонт. И все же, и этот т р о п и ч е с к и жаркий и полярно длинный день окончился. Лейт бросился в автомобиль и теперь мог улыбаться до самого дома, не боясь оскорбить никого. Довольно. Нет больше служащего. Стоп. Через десять минут Лейт вышел из дома в простом сером костюме и вывел из гаража маленький двухместный Форд. Дорожную вож, как п о л у п р е з р и т е л ь н о п о л у н а с м е ш л и в о называют в Америке эту машину, шоколадного цвета Док Босс прыгнул в кузов. л е й т сел у руля и без шофера двинулся в путь. Он ехал по благоухающим лимонным и апельсинным плантациям п а н о м с к о й долины, по полям, мимо огородов и виноградников, оставил в стороне свой завод и выехал на дорогу, которая вела к заброшенным нефтяным промыслам. Здесь было тихо и пустынно, как на старом кладбище. Жадные машины, как спруты, высосали всю нефть до последней капли и бросили м е р т в о е т е л о промыслов. Медленно разрушались вышки, дороги и тропинки зарастали сорной травой. Солнце зашло, от далеких гор потянуло холодком, но все же воздух был еще жарок. На бледном вечернем небе х и л ы м светом светил молодой месяц, и недалеко от него сверкала звезда. Лейт, уменьшив ход машины, доехал до конца промыслов и остановился у нефтяной вышки. Стоп. Босс выскочил из машины и начал бегать вокруг вышки, потом, потянув ноздрями воздух, заворчал. Молчи, босс, тут никого нет, сказал Лейт и поднялся в сбитое из тонких досок небольшое машинное отделение, стоявшее на изоляторах. Скоро оттуда раздалось мерное гудение мотора. На вертикальном стержне, изолированном от крыши, виднелся электрод, имевший форму правильного двенадцатигранника со стреями на конце. Каждая грань представляла собой правильный пятиугольник. Скоро Лейт вышел из машинного отделения и, закурив сигару, стал поглядывать на безоблачное небо. Ветер перестал тянуть далеких гор. Воздух был совершенно н е д в и ж и м Дым сигары поднимался вверх, как в комнате. Лейт выпустил дымовое колечко, и оно полетело вверх, медленно расширяясь. И в то же время, подобно этому дымовому кольцу, Появилось слабое туманное кольцо в небе над нефтяной вышкой. Кольцо это все больше и больше уплотнялось и стало похоже на облако. Но только облако необычайной формы: круглое и с дырой посередине, похожее на бублик или круглый пряник. Босс вновь залаял. Сегодня что-то беспокоило собаку. Может быть, она почуяла какого-нибудь мелкого зверька? А облако все уплотнялось, расширялось, темнело. Вот оно покрыло с о б о ю звезду, вот закрыло край м е с я ц ы и вдруг из облака начал падать дождь. Сначала редкие капли за каплей, а потом все более ч а с т ы й Иссухшая земля жадно впитывала в себя каждую каплю. Лейт улыбался все шире и, наконец, рассмеялся смехом человека довольного собой. И вдруг ему показалось, что какое-то странное эхо повторило его смех. В ту же минуту босс неистово з а л а я л и бросился к соседней вышке. Уберите собаку! послышался испуганный мужской голос. И когда л е й т позвал к себе хорошо в ы д р е с с и р о в а н н о г о дога и уложил его у своих ног, из-за соседней вышки вышел молодой человек в клетчатом костюме, кепи с футляром от фотографического аппарата перекинутым через плечо на ремешке. В вспышке магния он вызвал у босса новое преступление и от рекомендовался корреспондентом газеты. Вот мы и выследили вас, мистер Лейт, сказал он, смеясь и в то же время опасливо поглядывая на собаку. Вы могли бы это сделать гораздо раньше. Вы заставили себя ждать, мистер корреспондент, ответил Лейт. Мои опыты вполне успешно закончены две недели тому назад. Завтра можете сообщить сенсационные известия о том, что проблема искусственного дождевания разрешена. Больше мы не зависим от капризов неба. Мы теперь будем повелевать тучами. Но вы промокнете в своем легком костюме. Я могу прекратить дождь. О, нет, зачем же? А впрочем, пожалуйста. Интересно посмотреть, как слушается вас небо. Лейт остановил мотор. Через несколько минут дождь перестал. б у б л и к а о б р а з н о е о б л а ч к о н а ч а л о бледнеть и, наконец, совсем р а с т а я л о Изумительно! – воскликнул корреспондент. Вы, мистер Лейт, перевернете все климаты, измените лицо земли. Вы, вы у меня не хватает слов. Одним словом, филетоны в т ы с я ч и слов обеспеченны. Позвольте узнать подробности. Впрочем, нет. Начнем с вас лично. Вашей биографии. з а с т р о ч и л карандаш, и с п е ч е р е я страницы блокнота иероглифами стенографической з а п и с и Лейт делался знаменитым. Теплая компания. На утро у Лейта было много хлопот. Корреспонденты. Откуда их столько набралось? Слуга Джим не спал из-за них всю ночь. Подобно неприятельским войскам они осадили дом со стороны сада. ожидая выхода Лейта, их молниеносные орудия, ф о т о з е р к а л к и и лейки были направлены на выходную дверь. И Лейту вновь пришлось говорить о себе и о своем изобретении. Да, он считает это величайшим изобретением, которое облагодетельствует человечество. Владеть и управлять климатом — это значит владеть и управлять производительными силами земли. Не только Калифорния страдает от засухи. В штатах В Южной Америке есть немало засушливых районов и пустынь, которые можно будет превратить в цветущие сады и тучные нивы. Наши землевладельцы забудут о том, что значит слово недород, неурожай. И очень плохо, если забудут. Своевременный урожай – прекрасная вещь. Лейт прервал свою речь и посмотрел на человека, который сказал странные слова. Корреспонденты также повернули головы. Полный, солидный, без блокнота и фотоаппарата этот сторонник с в о е временных неурожаев мало походил на газетных корреспондентов. Он сидел, сложив красные пухлые руки на округлом животе и сонно опустив веки. Быть может, он сболтнул глупую фразу со сна? На всякий случай один корреспондент направил на него объектив аппарата и щелкнул. Остальные фотографы тотчас последовали примеру первого на всякий случай. А незнакомец, не обращая на них ни малейшего внимания, казалось, погрузился в сон. Он сидел неподвижно, не проронив ни слова до тех пор, пока интервью не окончилось, и шумная в атака корреспондентов не вышла из сада. Тогда человек с красными руками ожил, поднял свои тяжелые веки и сказал: «Мистер Лейт». Я не отказываюсь от своих слов. Неурожай иногда приходит очень кстати. Я не понимаю, что вы хотите этим сказать, ответил Лейт. Мне кажется, что неурожай всегда несчастье и бедствие. Смотря для кого, усмехнувшись, возразил незнакомец. Моя фамилия Гайдн. е Это между прочим. К музыке никакого отношения не имею. Так вот в чем дело. Вы забыли о хлебных ценах, мистер Лейт. Если хлеба родится слишком много, цены на него падают, и многие хлебные торговцы даже разоряются. Спекулянты, коммерсанты, я предпочитаю это слово. Иногда только неурожай спасает целую страну от экономического кризиса. И если бы в моих руках оказалось средство управления погодой? Я по желанию мог бы создавать то урожай, то не урожай в нужную минуту, если н е п о д о с п е е т за с у х а Я мог бы сгноить хлеб на полях при помощи дождей и таким образом я управлял бы хлебными ценами. Это было бы великолепно. Вы заинтересовали меня вашим предложением. Я покупаю его у вас. Я оптовик хлеботорговец, как вы, вероятно, уже догадались. Сколько вы хотите за ваше изобретение? Для начала, если вы не называете своей цены, я могу предложить вам двадцать тысяч долларов. Двадцать тысяч и один! крикнул как на аукционе высоким фальцетом рыжий человечек с баками в клетчатом костюме, незаметно подошедший посадовой дорожке. Тридцать тысяч! бросил Гайден, не поворачивая головы. Тридцать тысяч и один! отозвался рыжий. Сто, сто и один. Гайден повернул голову в полоборота и спросил: Может быть, мы войдем в компанию? У вас есть план, мистер н ь Ютон? Такова моя фамилия. К астрономии никакого отношения не имею. План? Разумеется, есть план. Использовать и з о б р е т е н и е мистера Лейта вместо душа, а также для поливки р о с моей п о ч т е н н о й тещи. <смех> как бы не так. Вы хотите знать мой план? Извольте. Я имею контору по продаже земельных участков. Так вот, я скуплю все засушливые районы и пустыни и при помощи искусственного орошения превращу их в культурные земли. Пустыни скуплю за гроши, а орошенные земли продам за тысячи. А когда у меня их купят? Я прекращу дождевание. Стоп, хотите урожая? Платите мне за дождь или переплачивайте на у с т р о й с т в е колодцев, если только вам удастся найти воду в пустыне. И они будут мне платить дождевую подать. Это даст мне х о р о ш е н ь к у ю р е н т у Гайден посопел носом, подумал и сказал: н е д у р н о придумано. Пожалуй, мы сойдемся с вами. Возможно, что вы, мистеры, и сойдетесь друг с другом." Но только не со мной, вмешался Лейт, о котором два спекулянта казалось и забыли. И теперь Гайден несколько удивленно поднял на Лейта глаза. Вас не удовлетворяет сумма? Сто тысяч долларов? спросил он. Меня совершенно не удовлетворяют те цели, для которых вы хотите использовать моё изобретение, ответил Лейт. Я создавал мой аппарат не для того, чтобы наживались спекулянты за счет голодающих бедняков. Но ведь всякое изобретение, как и всякое предприятие, преследует только одну цель: личное обогащение. С убеждением сказал Гайдн. е Ньютонкив к о м головы выразил полное согласие с этим мнением. Простите, но я вообще не собираюсь продавать свое изобретение. Сухо ответил Лейт. Не желая вступать с посетителями в п р е р е к а н и е отвесив поклон, он направился к ступеням веранды, желая этим показать, что разговор окончен. Двести тысяч! крикнул в догонку Гайден. Пятьсот! миллион! взвизгнул Ньютон своим тонким фальцетом. Лейт скрылся за дверью. Гайден и Ньютон, раздосадованные неудачей, направились к выходу, обсуждая нелепое, по их мнению, поведение Лейта. Да он блажной, крикнул не стесняясь Гайдну. е У этих изобретателей всегда каких-то винтиков в голове не хватает, согласился Ньютон. Лейт был возмущен и огорчен. Он ходил по своему кабинету и шептал: "Возмутительно, возмутительно". О том ли он мечтал в тихие теплые летние ночи на заброшенной нефтяной вышке, делая опыты искусственного дождевания? Он думал, что за искусственный дожд ь фермеры будут благословлять и прославлять его как кудесника и барбанка. Лейт имел право н а з в а н и е б л а г о д е т е л и человечества. Он думал, что его изобретение увеличит благосостояние людей, накормит голодных. Но вот являются эти спекулянты и заявляют, что его изобретение нужно им только для того, чтобы уничтожать хлеб на корню и эксплуатировать несчастных фермеров. Нет. Никогда, проговорил Лейт. Уж лучше я разрушу всю машину собственными руками, разорву и сожгу все чертежи, чем допущу. Э, разрешите представиться. Фарсон, представитель компании по устройству колодцев с электронасосами. Фарсон Доис и Ко. Перед Лейтом стоял новый посетитель. Бритый корректный старичок с густыми седыми волосами в сером костюме с серой фетровой шляпой в руках. В деловых отношениях, сказал он, ласково улыбаясь и показывая прекрасные фарфоровые зубы. Я привык идти прямым путем. Говорят, прямая о т честность лучшая политика. Я, то есть мы, Фарсондойс и компания читали в газетах о вашем изумительном изобретении. Оно прекрасно, великолепно, но вы не для всех. Оно угрожает нам, нашим интересам. В настоящее время дела нашей компании идут великолепно. Без наших колодцев, вы знаете, в этой засушливой стране не было бы ни земледелия, ни огородничества, ни садоводства, ни лимонных, апельсинных плантаций. Мы, можно сказать, оживляем страну. Мы благодетели края. Но что будет, если выпустите в ход свое искусственное дождевание? Увы, увы. Вы составите нам конкуренцию? Никто больше не станет применять наших, правду сказать, недешевых стоящих колодцев. Вы убьете нас, раздавите, сотрете в порошок. Ваш дождь г у б и т е л е н смертоносен для нас. Кому нужны будут наши колодцы, если с неба будет падать настоящий дождь, несущий не только влагу, но и удобрения? Мы обречены? И фарсон даже приложил шелковый платочек к глазам, как бы вытирая слезы огорчения. Но мы жить хотим, молодой человек, прервал он меланхолическую паузу и улыбнулся, снова сверкнув фарфоровыми зубами. Да, мы жить хотим, и потому я пришел к вам. Вы хорошо придумали, и за эту выдумку должны иметь свою награду. Мы вознаградим вас. Продайте нам ваше изобретение, чтобы мы могли эксплуатировать его. Я не собираюсь продавать его для эксплуатации. В таком случае продайте нам патент, только для того, чтобы никто другой не использовал ваше изобретение. А мы можем дать вам подписку, обязательство, все, что хотите, в том, что мы не применим на практике вашего изобретения. Мы просто похороним его по первому разряду, вот и все. чтобы оно не мешало нам и не угрожало нашим колодцам и нашему предприятию. Вступайте вон, хотелось крикнуть Лейтон а ласкового стричка, но он сдержался и сказал: "Я подумаю. Я сообщу вам ответ через день другой". И он начал вежливо но энергично выпроваживать стричка. а Проклятие. У л е й т а н е было выхода. Этот мир был так устроен, что даже уничтожая свое ц е н н о е и з о б р е т е н и е Лейт оказывал услугу алчным коммерсантам, которые готовы были сами заплатить за это уничтожение. Лейт в волнении остановился у окна. Вот еще новые гости идут по дорожке сада и поднимаются на веранду. Бронзовые загорелые лица, мешковатые костюмы, у одного широкополая шляпа, хлыст в руке и ботфорты. Фермеры. Плантаторы. Входят, рекомендуются. Говорят быстро, перебивая друг друга, так что трудно разобрать, кто из них говорит, кто молчит. Фенк, Джеймс, т а р а торит говорящие двойня. А старая крыса Фарсон уже был? Надеемся, вы не продали этому пауку ваши изобретения. Фарсон Дойс и компания. Спруты, которые высасывают при помощи своих электро насосов все соки из нас, бедных фермеров и плантаторов. Этот маленький д о б р е н ь к и й Фарсон, этот милый старичок, человек не знающий жалости к своим должникам. Продайте лучше ваши изобретения нашей компании лимонных плантаций. Наше дело чистое. В июле-августе нашим лимонам очень нужны дожди, а их нет и нет. Колодцы пересохли. Даже фарсоновские насосы ничего не могут извлечь из к о л о д ц е в кроме грязи, и лимоны не дают ни настоящей сочности, ни величины. Нам нужен ваш дождь. И мы купим его, если только он окажется достаточно мокрым и достаточно послушным. Мы хотим видеть ваш аппарат в действии. Это, по крайней мере, настоящие покупатели, подумал Лейт. Они используют мой аппарат по прямому назначению. И он решил продать им аппарат для искусственного дождевания, условились о времени и месте производства публичного опыта по просьбе Фенга и Джеймса. Аппарат был перевезен на лимонную плантацию и поставлен на в р е м е н н о й д е р е в я н н о й башенке. Все расходы по перевозке и установке Лейт принял на себя, так как он не сомневался в том, что аппарат покажет себя с лучшей стороны. И все же Лейт волновался вновь перед о п ы т а м и Развенчанный герой. Проснулся он очень рано, еще до восхода солнца. И когда пришел на место производства опыта к небольшому холму, стоявшему посреди л и м о н н о й рощи, то был очень удивлен, увидев, что там уже собралось много народу: вездесущие корреспонденты, окрестные фермеры, плантаторы с женами и детьми, м е с т н ы е в л а с т и зеваки, приехавшие из соседнего городка, покрывали собой склоны холма. Дорога на большом расстоянии была заполнена прибывающими автомобилями. В первых рядах Лейт увидел Гайдна, Ньютона, Фарсона, Дойса, Фенга, Джемса, всех претендентов на его изобретение. Резко выделялась черная фигура местного п а т р а прибывшего с тайной надеждой увидеть посрамление человеческой гордыни, повелевать дождем. Разве это не посягательство на божьи права? Но надежда на посрамление не оправдалась. Лейт уверенной рукой привел в действие мотор. И скоро над изумленными зрителями появилось облако ч и пошел дождь. Чудо совершилось. Человек победил небо. Ура! Прокатился по толпе восторженный крик. Многие подняли вверх руки, хватали капли дождя и растирали м е ж пальцев, как бы желая убедиться, настоящий ли дождь. Обмана не было. Дождь самый настоящий смачивал платье, лицо и руки. плотные листья лимонных деревьев и желтые плоды заблестели свежим лаком, жадно впитывая в себя влагу. Нечудесно ли? Дождь шел только на д лимонной п л а н т а ц и е й орошая площадь примерно в квадратный километр, тогда как кругом стояло безоблачное небо и п а л я щ е е солнце иссушало окрестности. Там деревья и злаки склоняли истомленные з н о е м листья и стебли. Стоп! крикнул ф э н к Довольно! отозвался с другой стороны круга Джеймс. Лейд остановил мотор. т у ч а н а ч а л а бледнеть и таять. Дождь прекратился. Скоро над собравшимися людьми засияло солнце. Браво! Загремели голоса и аплодисменты. б и с б и с б и с Вам придется повторить, сказал ф э н к подходя к Лейду и пожимая ему руку у локтя. Молодец, Лейд. Молодец изобретатель. А нука еще один дождик не истощились ли небесные запасы? Сияющий Лейт вновь впустил мотор и вновь образовалась туча, похожая на бублик, и пошел дождь. Но тут случилось непредвиденное обстоятельство, давшее некоторое удовлетворение Паттеру. Откуда-то вдруг подул ветерок, круглая туча растянулась в Элипс л и медленно двинулась, продолжая сеять дождь. Скоро она перешла границу лимонной плантации и пролилась ливнем над созревающим пшеничным полем. Это вызвало настоящий переполох среди фермеров. с т о й т е Перестаньте! кричали они, иступленно поднимая руки. Перестаньте, нам не нужно дождя. Вы погубите наш урожай. Прекратите д о ж д ь или вы ответите за убытки. Лейт остановил мотор. Настроение толпы резко изменилось уже не в пользу Лейта. Это что же такое? Из-за фенговских лимонов мы должны погубить свои поля, подмачивать пшеницу? Они хотят сделать кислым наш виноград? Дало искусственный дождь? д о л о й л е й т а и Фенга? Платите убытки! И эта самая толпа, которая всего несколько минут тому назад готова была носить Лейта на руках как триумфатора, теперь угрожающе потрясала в его сторону кулаками. Полиции с трудом удалось восстановить порядок. Толпа хотела разрушить аппарат искусственного дождевания. Агенты Фарсона и Дойса поработали во в с ю чтобы вооружить толпу против Лейта и его изобретения. Когда возбужденная толпа наконец разошлась, Фенк обратился к Лейту с такой речью: «Ваше изобретение прекрасно, и мы не отказываемся и сейчас купить его. Вы победили стихию дождя, она повинуется вам, но, к сожалению,». Вы еще не победили стихию ветра, и в результате может получиться то, что получилось сегодня. Ваш дождь будет портить урожай соседних виноградников, полей и огородов. Кто же будет платить им за убытки? Если вы возьмете эту ответственность на себя, то мы не прочь купить ваш дождь. Я не могу взять на себя т а к о й о т в е т с т в е н н о с т и сказал Лейт и отдал распоряжение привести на место аппарат, а сам уселся в свой маленький автомобиль. И ни с кем не простившись, уехал к себе. И там в своем рабочем кабинете он отдался отчаянию. Как будто какой-то рок преследовал его изобретение. Вопреки всем ожиданиям выходило так, что оно приносило больше вреда, чем пользы. Сколько надежд разбито, сколько потрачено понапрасну волнений, бессонных ночей, денег, времени. Но теперь д о в о л ь н о Лейт покончит навсегда с изобретательством и займется своей прозаической работой, службой на цементном заводе. Пусть тучи свободно бродят по небу и дождят, когда им заблагорассудится. Пусть от засухи гибнут сады и плантации. Пусть наживаются спекулянты и проходимцы всех сортов, как наживались они до сих пор на неурожаях и народных бедствиях. Лейта это не касается. А машину для искусственного дождевания? Он разобьет на части и постарается забыть о ней как можно скорее. Он никогда не наденет больше серого костюма изобретателя. в о ш е л мальчик в курточке с блестящими пуговками. п о ч т ы сэр. Да. Лейд сейчас же отправится на заброшенные нефтяные промыслы и взорвет динамитом свой аппарат. Скажи, чтобы подали серое авто. Слушаюсь, сэр. Мальчик вышел. А Лейт начал механически перебирать корреспонденцию, думая о том, как он уничтожит сейчас своими руками любимое детище. Как много писем! За последние дни корреспонденция возросла чрезвычайно. Сотни людей запрашивали Лейта о его изобретении, не удовлетворяясь заметками в газетах и журналах. Одно письмо невольно привлекло внимание Лейта: н е з н а к о м о й м а р к й и з о б р а ж а в ш е й ч е й т о портрет. и непривычным форматом конверта. Где он видел такой портрет? Ах да, Ленин. Письмо из далекой неведомой большевистской России, о которой газеты рассказывают столько ужасов. Кто и о чем может писать ему из этой страны, где он никого не знает? Лейдз а и н т е р е с о в а л с я разорвал конверт и начал читать. Ему писал какой-то русский инженер-электрик Ножен. з а и н т е р е с о в а в ш и е с я его изобретением. Наша страна, писал Ножен, страна планового хозяйства. У нас имеется более трех миллионов квадратных километров засушливых земель с плодородной почвой, но в настоящее время бесплодных вследствие недостатка влаги. На десятках и сотнях тысяч гектаров можно было бы применить вашу систему искусственного дождевания для разведения специальных культур. Письмо было довольно длинное, но и тех строк, которые прочитал Лейт, было достаточно для того, чтобы заставить его оживиться. Ему вдруг стало многое понятно в его американских неудачах, и как-то сразу далекая страна большевиков предстала перед ним в совершенно новом свете. Он вдруг понял все преимущества советского планового хозяйства. Ну да, только там его изобретение может найти полное применение. Только там она способна принести максимальную пользу. Ножен спрашивает, не согласится ли Лейт приехать в СССР и установить несколько пробных аппаратов для искусственного дождевания. Разумеется. Хорошо, что еще не разрушен его аппарат, и теперь он уж, конечно, не разрушит его. Автомобиль подан, доложил слуга. Поставь его на место в гараж. Я не еду, ответил Лейт и уселся писать ответ Ножену. В комнату постучались и не ожидая ответа, кто-то в о ш е л л е й т с неудовольствием обернулся и увидел на пороге рыжего Ньютона. Простите, я помешал вам? спросил спекулянт с земельными участками. Только на два слова. л е й т поднялся, медленно подошел к Ньютону, повернул его лицом к двери и повелительно сказал: ступайте вон. ч а й х а н а стояла под большим чистым тенистым деревом, в том месте, где а р ы й к разделялся на два рукава. Здесь была вода и значит жизнь. В почти черной тени дерева отдыхали верблюды, кони и и ш а к и Загорелые люди в пестрых халатах мирно беседовали, держа в руках большие чашки, пиалы. Часть гостей расположилась под навесом, другие сидели в чайхане на полу. Этот покой полуденного отдыха был нарушен самым неожиданным образом. Где-то вдали послышался рев, от которого верблюды беспокойно замахали длинными шеями, а кони и и ш а к и подняв уши в испуге, присели на задние ноги. Рев страшного животного повторился совсем близко. Послышалось гудение, шипение, и к чихане п о д к а т и л а шайтан арба, н е в и д а н н а я в этих местах. Это был огромный автомобиль на трех осях которого виднелись двенадцать колес на широчайших шинах. Автомобиль до в е р х у был наполнен странными машинами и чемоданами, среди которых виднелись головы людей. Автомобиль остановился у открытой веранды. Хозяин чайханы выбежал и, отвешивая низкие поклоны, подошел к странной и страшной машине. Только бы она не заревела вновь. Неприятно показать свою трусость. Из автомобиля вышли высокий л е й т весь кожаный шофер, механик, проводник и Брагим, и маленький прихрамывающий и косой человечек, слуга Джим. Казалось бы, странным, что такого уродца взяли в путешествие, но когда он начал раскладывать на веранде вещи, снятые с автомобиля, и с большой ловкостью п р и г о т о в л я т ь ранний обед, всем посетителям чайханы стало ясно, что этот обиженный природой человек... Справляется со своими обязанностями ничуть не хуже других здоровых. Когда путники пообедали и напились чаю, хозяинчи и ханы подошел к ним с вежливым поклоном и, обратившись к высокому Лейту, которого, очевидно, считал начальником экспедиции, спросил, куда они направляются и не может ли он быть им полезным. И Брагим перевел вопросы хозяина на русский язык, а н у ж е н с русского на английский. И затем сам ответил хозяину: они идут туда на юго-восток, в пустыню. Хозяин, а вслед за ним и все его гости, услышав такой ответ, выразили изумление, смешанное с испугом. Идти туда в эту страну смерти, где нет ни одного живого существа, где только ветер играет на просторе с зыбучими песками, туда, откуда никто не возвращался? Хозяин начал отговаривать путников от их безумного предприятия. Но они только улыбались и стояли на своем. Они поедут в пустыню на своей большой двенадцатиколесной армии. И даже не ожидая, когда спадет зной, они собрались в путь. Косой и кривоногий Джим собрал пожитки, уложил в машину, все сели и тронулись в путь. Оставшиеся в чайхане провожали их такими взглядами, какими провожают обреченных на смерть. Люди всегда стараются избежать смерти, а эти люди ищут свою смерть, – в ы с к а з а л хозяин общее мнение, когда автомобиль переваливаясь на волнах песка исчез вдали. А путники смело продвигались вперед. Правду сказать, это было нелегкое путешествие. Зной томил немилосердно. На подъемах, когда колеса машины б у к с о в а л и все, кроме шофера, выскакивали из машины и толкали ее плечом. к а р т ы о б м а н ы в а л и Колодцы и уазисы нередко находились далеко от того места, которое отмечалось картой. Однако Лейт и Ножен стойко переносили все тяготы путешествия. К концу этого дня подъехали к самой границе Мертвой пустыни и решили заночевать, чтобы двинуться в путь с рассветом. Ибрагим нарубил сучья с аксаула, к о р е в о г о кустарника, растущего в пустыне, и разложил костер. Все улеглись. но не спали. Джим, помогая Ибрагиму поддерживать пламя костра, о чем-то беседовал с ним, прибегая к м и м и к е Ножен наблюдал за этим странным разговором. Джим, как будто в чем-то убеждал Ибрагима, и, по-видимому, убедил. Ибрагим кивнул головой. И они замолчали. Через некоторое время Ибрагим подошел к н о ж и н у Товарищ, я взялся провести вас через эту пустыню. Но я боюсь идти туда, потому что эта пустыня проклята Аллахом, и кто пойдет туда, тот не вернется обратно. Откуда ты знаешь, что она проклята? И за что проклял ее Аллах? – спросил Ножен, скрывая улыбку. Нам говорил Мула, а он мудрый, – ответил Ибрагим. Это пустыня, – продолжал он. Была некогда садом, прекрасным садом, где текли реки, журчали ручьи. Росли душистые сочные плоды, а травы были в рост человека. Но люди забыли Аллаха, перестали молиться и посещать мечеть, и Аллах наказал людей. Он сказал: вот я отниму воду от этого сада, и он превратится в пустыню. И стало так. И высохли широкие реки, высохли ручьи и колодцы, исчезли орыки, и сад превратился в пустыню. И люди и животные бежали. Кто не умер от засухи и голода в другие места, туда, где есть вода, где жизнь. И теперь никто не смеет безнаказанно переступить границу этой пустыни. Вернись назад, товарищ. Ты веришь сказкам, Ибрагим? Супрёком спросил Ножен. Это не сказки, убеждённо ответил проводник. Тогда Ножен решил воздействовать на другие чувства Ибрагима. Ты значит боишься, Ибрагим. Ты трус. И Брагим сверкнул глазами. Я никогда не был трусом. В таком случае ты пойдешь с нами. Пусть будет так. Я пойду. Я иду наверное у смерти, и вы тоже. Я предупредил. Пусть будет так. Наши кости выберет солнце. И Брагим отошел. Между ним и Джимом начался вновь странный разговор. Скоро путники, истомленные дневными трудами и зноем, уснули. Но в полночь были разбужены чьими-то стонами. Ножен и Лейт проснулись. Страдал Джим. Он совсем за н е м о к Жаловался на боль в животе, на то, что у него ломят руки и ноги. Он заявил, что не может двинуться в путь. Он предпочитает вернуться назад и о т лежать с я в чихане. Дойти туда у него хватит сил. Делать нечего, придется отвезти его, сказал Лейт. На том п о р е ш и л и и вновь улеглись спать. А когда проснулись с первыми лучами солнца, то не нашли Джима. Он не хотел связывать нас, не хотел, чтобы тратили время отвозить его в ч й х а н о и он отправился один. Это, конечно, благородно, но рисковано н с его стороны. Что же? Поедем без него. Громоздкая машина двинулась в путь. Когда в полдень остановились среди з у б ч и х песков, чтобы отдохнуть, шофёр обнаружил, что один бензиновый запасной бак пустой, другой тоже. Оставался только ещё один, не полный бак. Между тем все эти баки были полны. Шофёр и механик стали осматривать баки нет ли течи. И нашли небольшое отверстие, которое могло быть сделано только каким-нибудь острым орудием вроде шила. Это открытие чрезвычайно взволновало всех. Кто мог произвести порчу баков? Только Джим. В поспешном бегстве он даже не захватил своего небольшого чемодана. Лейт раскрыл чемодан, чтобы посмотреть, что там находится. И нашел больше, чем ожидал: шило, небольшой молоток. и обрывки писем. На одном клочке бумаги стояла подпись Гайдн. е Теперь для меня все ясно, сказал Лейт. Джим был подкуплен Гайдном и может быть не одним Гайдном. Американские хлебные автовики, упустив случай купить м о е изобретение, поняли, какую оплошность они сделали. Благодаря искусственному дождеванию советский хлеб может убить американских экспортеров. И они принимают все меры к тому, чтобы затруднить признание и применение моего изобретения в СССР. Однако об этом мы еще успеем поговорить. Теперь надо выходить из положения. У нас так мало бензина, что только-только хватит на обратный путь. Вернуться ли нам, или же потратить этот бензин для мотора нашей станции искусственного дождевания? Но нам надо еще продвинуться вглубь пустыни, чтобы выполнить опыт при самых неблагоприятных условиях. Как я сам это предложил вашему колхоз-центру и наркомзему. Здесь, в пустыне, диэлектрический слой воздуха наиболее толст и сух. И если нам удастся пробить слой этого диэлектрика здесь и вызвать дождь, то уж не останется никаких сомнений, что в других местах осуществить искусственное дождевание будет совершенно легко. Мы едем дальше. произведем опыт и сообщим по радио о том, чтобы нам доставили сюда на аэроплане бензин для возвращения, ответил Ножен. Это было рискованное предприятие, но они ставили на карту все. Опять двинулись в путь, но через два часа принуждены были остановиться. Началась песчаная буря. К машине подошли точно призраки верблюда заблудившегося каравана и вызн е м о ж е н и упали. Буря прошла скорее, чем можно было ожидать, но люди и животные изнемогали от жажды. До ближайшего колодца было несколько часов пути. Положение казалось почти безнадежным, и вот тут Лейт и Ножен решили, что пора действовать. Они соорудили небольшую башенку, установили аппарат и объявили людям, которые покорно ожидали смерти, лежа возле изнемогавших верблюдов, что сейчас вызовут дождь. Ибрагим покачал недоверчивой головой. Здесь никогда не бывает дождя. Аллах запечатал все источники воды на земле и на небе. А вот мы заставим Аллаха отпечатать эти источники, отвечал Ножен. Мотор заработал. Никогда еще Лейт не волновался так, как в этот раз. Башня была невысокая. Диэлектрический слой должен быть очень толст. Сухость воздуха г р о м а д н а Мотор небольшой мощности. Действительно, более неблагоприятных условий для опыта трудно было придумать. Сейчас решалась окончательно судьба этого ценного изобретения. Все с нетерпением смотрели на небо, хотя и Брагим и его соотечественники и не верили в чудо. Прошло десять-пятнадцать минут, а небо казалось таким же безоблачным, как всегда. Лейт начал не на шутку волноваться. Наконец. В верху над ними появилось очень слабое, тонкое туманное кольцо, через которое было видно небо. Но это было начало. Лейт и Ножен оживились и набрали с ь терпения. Туманное пятно уплотнялось, р о с л о г у с т е л а о темнело и, наконец, превратилось в настоящее облако, совершенно круглое. Мусульмане с суеверным ужасом смотрели то на это облако, то на людей, которые могут совершать такие чудеса. то на их удивительную машину. И вот случилось чудо. Пошел дождь. Капли дождя ловили руками, пересохшими губами. Люди плакали от радости, не веря своим глазам, набирали воду куда только можно, пили и поили верблюдов. Это была победа, бесспорная и совершенная. Ибрагим подошел к Ножену и крикнул: "Теперь я знаю!" Нет Аллаха, есть машина и человеческая голова. А шофёр от радости начал гудеть ворожок с такой силой, что верблюды шарахнулись в сторону. Но вот видишь, Ибрагим, мы сняли с этой пустыни проклятие Аллаха, и скоро мы превратим эту проклятую пустыню в зеленый сад. А через несколько минут радисты союза принимали телеграмму. Опыт удался блестящий, м о к н е м под дождем. Высылайте а э р о немедленно с запасами горючего. Через несколько недель неутомимые путешественники уже устанавливали башню искусственного дождевания в колхозе на Нижней Волге. И сам ы настоящий дождь, но искусственно вызванный, через несколько часов поливал удивленные головы колхозников. Где делают погоду? Таксометор подкатил к большому новому четырехэтажному зданию на девичьем поле в Москве и остановился у подъезда с широкими ступенями. Человек с портфелем, бритый в дорожном к е п е и пальто из непромокаемой материи, прежде чем выйти из автомобиля, с любопытством осмотрел здание. Оно было довольно длинное, с огромными во всю стену окнами. На крыше здания помещалась высокая антенна. А от боковых стен в разные стороны протянулась густая сеть телефонных и телеграфных проводов. Входная дверь помещалась в небольшой нише. С правой стороны двери помещался большой барометр, с л е в ы й термометр, на высоте второго этажа часы, а над самой дверью скромная, но внушительная вывеска черного толстого блестящего стекла, на котором четко выделялись пять золотых букв: В, Ц, Б. И д да. Шофёр не терпеливо обернулся. Человек с портфелем спросил наломанном русском языке: "Сколько?" Расплатился, вышел из автомобиля и поднялся по ступеням. Можно мне видеть инспектора Лейта? спросил он швейцары. Третий этаж, правый коридор, комната номер семьдесят восемь. Быстро ответил швейцар, провожая посетителя к кабине лифта. Через минуту человек с портфелем входил в комнату номер семьдесят восемь. Это был довольно просторный светлый кабинет с большим столом, на котором виднелись разложенные карты СССР и чертежи. Лейт поднялся и за з стол а и спросил по-английски: "С кем имею честь говорить, Смит? Вы не узнали меня? Помните нефтяную вышку в Помонской долине? Помните, я первый выследил вас за о п ы т а м и искусственного дождевания?" Да, Лейт вспомнил этого юркого корреспондента, который так разозлил босса. Вот где пришлось нам встретиться лично, продолжал корреспондент, как будто с некоторым упреком в голосе по адресу Лейта. Кто же в этом виноват? ответил Лейт. Вы хотите осмотреть вице-бит? О, да. Но прежде всего прошу расшифровать мне эти странные звуки. Вице-бит. Это очень просто. ответил Лейт и сказал по-русски: "Всесоюзное центральное бюро искусственного дождевания". Переведя затем эти слова на английский язык. Да, признаюсь, ваш брат-корреспондент отнимает у меня немало времени. Ну что ж, идем. Покорно закончил он, и они отправились осматривать ВЦБИТ. Лейт и Смит спустились вниз и вошли в большой зал. Это приемная радиостанция, пояснил Лейт. Машинное отделение находится внизу. Сюда же передаются телеграммы и телефонограммы, которые записываются автоматически вот этими аппаратами сразу в нескольких экземплярах. Работающие здесь люди рассылают эти телеграммы пневматической почтой по отделам, центральному метеорологическому бюро, в контроль, в отдел исполнения, в статистические, экономические и прочее. Лейт подошел к одному столу, взял небольшой сверток и прочитал. 1936.61:20.18.0:30. Это значит, что район, обслуживаемый станцией искусственного дождевания номер 1936, если не ошибаюсь, она находится около к р у г л о в с к а просит дождя на завтра в 6 часов утра в продолжение часа двадцати минут и в 6 часов вечера на полчаса. Простите, а где этот Кругловск? Это новый город в хлопковом районе Узбекистана, названный именем товарища Круглова. Искусственное дождевание создало много городов там, где раньше была только одна пустыня. Кстати, если вы увидите мистера Гайдна, то передайте ему от меня, что на том самом месте, где нас предал косой Джим, надеюсь хорошо известный мистер Гайдн, красуется прекрасный город, утопающий в садах. А Вот еще одна телеграмма. Она довольно необычная. Семь дефис пять С. Вы знаете, что это значит? Это значит, что седьмая станция просит произвести дождь непрерывно в п р о д о л ж е н и и пяти суток. Но ну, это к вы зальете все поля? Удивился Смит. Похоже, что так. Рассмеялся Лейт. Дело идет видно о том, что мелководье не позволяет сплавить л е с п о р е к е И вот нас п р о с я т поднять уровень рек хорошим ливнем в продолжение нескольких суток. А вот еще смотрите, новое дело А.499.Т. Если это расшифровать, то получится аэродром номер 499 туман. Туман очевидно мешает посадке аэропланов и дирижаблей. Требуется разогнать туман. Вы, значит, занимаетесь не только дождеванием, но и рассеиванием туч и туманов. Ну да, я полагал, что вам известно об этом. Ведь мы свои аппараты для рассеивания тумана употребляем и на море, чтобы предупредить столкновение кораблей. Поднимемся теперь этажом выше. Я покажу вам тот центр, где у нас делается погода. Смит вошел следом за Лейтом в очень большой зал через боковую дверь. Налево от него были окна во всю стену. а на правой стена, на которой находилась карта СССР в два десятка квадратных метрах в е л и ч и н о ю нарисованная, по-видимому, на матовом стекле. Смит с любопытством начал рассматривать эту карту. Она была в красках, и Смит сам скоро догадался, что они означали разного рода деятельность: злаки, плантации и прочее. Вот белые хлопковые поля, вот желтоватая рож. ь Пшеница, вот тучные травы для скота, м е р и н о с о в ы ховец. Но почему некоторые места на карте, отмеченные номерами, изменяют цвет: то белее, то вдруг синее, и, наконец, вновь возвращаться к первоначальному цвету? – спросил Смит. Номера и небольшие точки около них – это все станции искусственного дождевания. Так много? – изумился Смит. Глядя на карту всю испещренную точками с номерами. Более трех тысяч, ответил Лэнг. На карте белеют те пункты, которые просят дождя. Когда аппарат приведем в действие, то пункт на карте синеет. Это значит, там дождь идет. А когда дождь оканчивается, все приходит в норму. Вот тот человек, который в настоящее время делает дождь. Познакомьтесь. Инженер и мой друг Ножен. Которому я так многим обязан. Ножен был занят. Он только кивнул головой и улыбнулся. Он сидел перед небольшой картой СССР, расположенной на несколько наклонной по направлению к нему доске. На этой карте на месте точек имелись кнопки. Внизу карты перед Ноженом шла беспрерывная лента, на которой в строго хронологическом порядке поступления шли номера заказы. Ножен смотрел заказ, перекручивал кнопку на срок дождевания, как объяснил Лейт, и нажимал ее. И где-то за тысячи, и может быть даже десятки тысяч километров начинал идти дождь. Скоро мы это упростим. Включение с т а н ц и и в дождевание будет производиться механически. Но почему не пускать станции в действие на месте? Потому, ответил Лейт. Что в таком случае могла бы получиться метеорологическая анархия. Здесь не американские штаты, где вся земля поделена на п е с т р ы е клочки и где каждый собственник думает только о себе. Климат должен быть урегулирован в общесоюзном масштабе. За этим следят наши метеорологические станции. Наши? – удивился Смит и иронически заметил: – Я вижу, вы очень осоветизировались, мистер. Разве того, что вы видите, недостаточно для цивилизации? – спросил Лейт, и вдруг вся горечь старой обиды поднялась в нем. Что дала мне моя родина, кроме огорчения? Что могло там дать мне изобретение, кроме вреда? А здесь смотрите. Вы видите эти огромные пространства на восток от Каспийского моря? Вы привыкли видеть их на карте однообразными желтыми пустынями. А теперь смотрите, сколько здесь появилось животворящих точек. И сколько поэтому выросло новых агроиндустриальных городов. Но этого мало. Смотрите, и на севере в Сибири площадь бесплодной тундра и тайги отодвинулась к полярному морю. Почему? Потому что мы смягчили сухой континентальный климат Сибири и Средней Азии, мы сделали его более влажным, полуморским, приближающимся к климату Украины. Этим самым мы изменили внешний вид земли. Изменили растительность, расширили пределы культурного земледелия. Мы являемся до некоторой степени диктаторами климата, и если бы захотели, то могли бы, например, всю Индию залить ливнями и изменить климат всего земного шара. Мы производим теперь столько хлеба, что можем накормить им весь мир. Идемте дальше. То, что входит в наше сознание через глаза, действует сильнее, чем то, что идет в мозг через уши. Я покажу комнату контроля. Лейт вел Смита в темную комнату, усадил на кресло, сам подошел к стене, закрытой шторой, повозился, п о ш о р ш а л чем-то, и вдруг Смит увидел, что ш т о р а о т к р ы л а с ь и появился экран, а на нем виднелось синее небо и поля еще зеленой пшеницы. По середине поля стояла башня для искусственного в д о ж д е в а н и я и Смит мог любоваться, как над нею образовалось облако и пошел дождь. Что раз а к р ы л а с ь и о т к р ы л а с ь вновь. И Смит увидел рисовые поля, обильно поливаемые ливнем. Еще раз темнота, и перед ним река в лесу. Бушующий ливень поднял уровень реки, и по ней идут плоты. А за неделю перед этим по реке могла перейти курица, пояснил л е й т И вот еще один поворот волшебной рукоятки. Смит ничего не видит, кроме тумана, но туман вдруг начинает расходиться. Вот видны ангары, вот причальная башня дирижабля. С неба вдруг спускаются стальные птицы, а вдали виднеется подлетающая длинная сигара дирижабля. Аппарат разогнал туман, и воздушные корабли уверенно спускаются на землю. Смит поражен, даже восхищен. Но профессиональная выдержка и национальная гордость не позволяют ему в ы с к а з а т ь волнующие его чувства. Да, говорит он, поднимаясь. Вы добились больших успехов, мистер. И можно только пожалеть, что все, что я вижу, происходит не в Америке. Что ж, дело поправимо, ответил Лейт. Вводите у себя плановое хозяйство. Уничтожьте частную собственность, тогда и вы сможете применить моё изобретение на благо всем. Так и передайте это моим почтеным н согражданам: Гайднам, Фарсонам, Ньютонам, д о й с а м и прочей компании. В бит читал Вадим ч е р н о б е л ь с к и й